Эксперимент провалился. Она стояла в воде, и только её ноздри и глаза виднелись над водой. Гребы теснили её на глубину. Ещё немного времени, и ей пришлось бы либо утонуть, либо стать почвой для гребцов. Мы подплыли и вытянули Коко в кабину страуса. "Коко, что ты здесь сделаешь?" спросили мы, когда она смогла отдышаться и прийти в себя. Эксперимент провалился. сказала слабым голосом Коко. Нашествие грибов и их распространение действительно пошло не по плану. Более того, образцы грибов, которые взяли на борт исследовательского корабля, стали стремительно размножаться. Экипаж корабля принял решение срочно покинуть место эксперимента и лететь на космическую базу планеты, чтобы там решить, как избавиться от грибов. А как же мы? Они что, бросили нас тут, спросил я. Коко опустила глаза. Негодяи. Я говорил, что это шайка разбойников, кричал Лин. А как же остальные, те, что были в инкубаторе, где они? спросил я. Они давно уже покинули инкубатор. А ты как здесь оказалась? Когда исследовательский корабль начал стартовать, Я побежала по коридору к воротам, ум, и в последний момент успела пробраться в инкубатор. Мы с благодарностью обняли Коко. Что же мы будем делать дальше, Коко, спросил я. Коко пожала плечами. Может нам попробовать перебраться в ту часть планеты, которая не закрыта куполом, предложил Лин. Мы на Луне. Тихо и грустно сказала Ку-Ко. «Как на Луне? Мы же улетели с Луны и высадились на планете, которая является копией нашей Земли!» Удивился я. «Мы никуда не улетали», — сказал Ку-Ко. «Помните то огромное куполообразное строение позади корабля? Это и есть то самое место, где мы сейчас находимся». Несколько секунд мы помолчали. Как мы можем выбраться из инкубатора, Коко? Есть какая-то дверь? прервал молчание Лин. Здесь есть единственный выход это те ворота, через которые мы попали сюда из корабля. Только Коко опустила глаза. Купол очень крепкий, а ворота открываются лишь снаружи. Лин крепко задумался. Мы должны взорвать эти ворота. В нашей навигационной системе остался трек, и мы сможем найти то самое место, где располагаются ворота. Лин, как ты собираешься взорвать купол? Неужели своей нейтронной пушкой? усмехнулся я и достал табуретку из-под дивана. Лин серьёзно посмотрел на меня, и я понял, что не время для шуток. У нас есть запасной кислородный баллон. В основном баллоне осталось половина. Если у нас получится выбраться, то нам должно хватить этого кислорода, чтобы добраться до земли. Лин, как ты собираешься взорвать кислородный баллон? Мой дорогой друг, ты слышал когда-нибудь о технике безопасности? Так вот, «На этот раз мне придется ее нарушить. Вы с Коко будете находиться на противоположном конце острова, ожидая, когда я за вами прилечу». Так мы и сделали. На наше счастье вода в заливе была не очень глубокой. Если Коко почти скрывала водой, то мне она была по шею. Я стоял на дне и держал Коко на плечах. Минут через десять после того, как Лину летел, раздался оглушительный взрыв. На нас с Коко посыпался град мертвых грибов. Коко свалилось в воду. Мне показалось, что на нас высыпалась целая тонна грибов, и мы здесь будем заживо погребены под толстым слоем грибной трухи. Мы с Коко барахтались изо всех сил, пытаясь выбраться на поверхность. В какой-то момент силы наши стали подходить к концу, и мы уже стали задыхаться, как вдруг я услышал голос Лина. «Скорее, хватайтесь за ноги страуса!» В этот момент с поверхности к нам просунулись две стальные ноги, чуть не пробив нам головы. Мы схватились за них, что есть мочи, и я крикнул Лину, чтобы он вытаскивал нас. Страус взлетел над поверхностью Красно-Рыжего моря. «Скорее лезьте по трапу в кабину!» — крикнул Лин. «Воздух из купола быстро улетучивается!» Мы не заставили себя долго ждать, и через минуту были уже внутри нашего вездехода летоплава. Кислородный баллон тихо шипел под сиденьем. Лин направил страуса к огромной дыре в куполе, которая образовалась после взрыва. «Совсем скоро здесь будет вечная мерзлота. Температура на этой стороне луны достигает минус 120 градусов», — сказал Лин. Мы подлетели к дыре. Нас затянуло потоком воздуха в пролом, как в воронку и выкинула наружу